Глава третья. Но хотеть не значит мочь. Мой озноб стал превращаться в настоящую лихорадку, а вместе с ней появились апатия и отсутствие всякого желания что-либо делать. Хотелось одного: нырнуть в кровать и укутаться в большое теплое одеяло, выпить крепкого горячего чая с бальзамом и немного поспать. Время начинает идти медленнее. Движения становятся заторможенными а мысли бессвязными и тягучими, как кисель. Хорошо, что хоть голоса в голове затихли. Добрела до своей лежанки из травы и веток. Сейчас еще немножко отдохну и уже после сна отправлюсь в путь. Опускаюсь на нее, закрываю глаза. Мне становится необыкновенно хорошо. Уже почти не чувствую холода. Больше ничего не беспокоит. Я куда-то плыву, меня мягко бережно качает как на волнах сознание начинает медленно отключаться она наконец то очнулась услышала я незнакомый мужской голос приоткрыв глаза увидела еще не старого человека с гладко выбритым лицом прямым длинным носом узкими губами и внимательными строгими глазами он наклонился снял влажную ткань с моего лба и прикоснулся к нему рукой. Настойку можно не давать, она ей больше не нужна. Жар отступил, и теперь леди Джейн пойдет на поправку. Ей нужно больше пить и спать. А к вечеру приготовьте бульон или легкую похлебку. Кому-то дал распоряжение мужчина, и после этого обратился уже ко мне. «Вижу, леди пришли в себя. Очень этому рад. Если будет возможность...» Я еще зайду, и вы расскажете о своем самочувствии. А сейчас вы слишком слабы для разговоров, да и мне пора возвращаться». Мужчина приподнял широкополую шляпу и, вежливо поклонившись, вышел из помещения. Я начала осматриваться. Но что я могла разглядеть в полутемной комнате, лежа на кровати? Первое, что бросилось в глаза, это большой камин на полстены, в котором потрескивали поленья. каменные стены. Высокий потолок с деревянными балками и небольшое окно с матовыми вставками неизвестно из чего. В комнате находилась еще какая-то мебель, но сейчас мне было не до нее. Главное, что я не одна и лежу здесь, в тепле, а не на улице. «Как вы нас напугали, леди Джейн! Мы думали, что больше никогда не увидим вас в живых. Простите, а вы кто?» – спросила я, увидев рядом девушку, заботливо поправляющую мне подушку. «Лилис, ваша служанка, приехала вместе с вами из дома вашего отца. Вы что, совсем меня не узнаете?» «Ну...» — протягиваю я. «Не мудрено. Вы столько дней пролежали без сознания. А еще такое потрясение! Тут можно было все позабыть. У меня никогда не было служанки, и я понятия не имею, как ведут себя с домашней челедью. Нужно постараться не опростоволоситься». «Конечно, узнаю тебя», — соврала я, разглядывая новую знакомую. На вид ей не больше шестнадцати лет. Личико в обрамлении белокурых волос было невзрачным, но достаточно добродушным. «Сейчас я позову Леди Иону», — выпалила девушка. «Она приказала сообщить, когда вы очнетесь. Подожди, не надо пока. Я хочу еще немного отдохнуть и набраться сил, а потом ты сможешь позвать ее». Почувствовав першение в горле, закашлялась. «Дай мне что-нибудь попить», — попросила я, облизнув пересохшие губы. «А может, принести вам бульон?» — вопросительно посмотрела на меня служанка, сложив руки на переднике. «Нет, не хочу, только пить», — повторила я. Лилис взяла кружку с маленького, стоящего у окна столика и поднесла к моим губам. Это был холодный отвар, от которого пахло мятой И еще какими-то травками. Я сделала несколько глотков. Похожий, чай, часто заваривала нам мама летом на даче. Мы тогда вместе ходили по огороду и собирали для него травы и листики. Счастливое время было. Как же повезло, что слуга нашего соседа нашел вас на берегу озера, таратурила служанка. Он сообщил своему хозяину, и они вместе привезли вас домой. Вы были в ужасном состоянии. Наш сосед, лорд Дакс, «Даже прислал своего лекаря. Вы его сегодня видели. Потом он несколько раз сам заезжал убедиться, что вам становится лучше. Леди Иона целыми днями не отходила от вас, и сегодня все утро тоже. Но потом ей пришлось уйти, чтобы отдать приказы на кухне, а мне велела остаться здесь». Служанка Лилис еще что-то пыталась рассказать, но я уже устала от ее болтовни и почти не слушала, пытаясь справиться с головокружением. «Иди и займись своими делами!» Остановив на полусловие, попросила я. «Но, леди Джейн, вы очень слабы, и я не могу оставить вас без присмотра!» возразила девушка. Я не знала, как правильно отсылают служанок, да и вдруг накажут девочку, если она покинет меня. «Хорошо, можешь остаться», разрешила я. «Но очень тебя прошу, посиди молча, у меня раскалывается голова». Лилиза молчала и отошла, не забыв поправить на мне одеяло. Кто такая леди Иона? И откуда взялся лорд-сосед? Где я сейчас нахожусь? Что за потрясение, от которого я могу что-то забыть? Может, расспросить Лилис? Вопросов очень много. И главный. Не примут ли меня за сумасшедшую или, что еще хуже, за шпионку? Хотя за шпионку вряд ли. Я ведь не появилась из ниоткуда. Меня узнали. Иначе... Не лежала бы здесь, а сидела в подвале. А вот за сумасшедшую вполне сойду. С чего начать? Может, ответы на все вопросы постепенно откроются сами, хотя и подстраховаться не помешает. «Лилис», — позвала я ласково, — «а что все-таки случилось? Неужели вы совсем ничего не помните?» всплеснула руками девушка. Я сделала вид, что пытаюсь что-то вспомнить, но не могу. «Обрывками, Лилис!» Все в тумане. Как же так, леди Джейн, такое горе. Вашего мужа убили. Вы теперь вдова. Вот так поворот. Мало того, что я, оказывается, успела побывать замужем. Так теперь еще и вдова. Хорошенькое дельце. И как мне совсем этим быть? Изображать убитую горем женщину? Может, больше ничего не спрашивать, а прикинуться сумасшедшие, чтобы все отстали? Ага, отстанут. Судя по антуражу, дурдомов здесь не предусмотрено. Поэтому просто до самой смерти определят в темницу или в монастырь. А как его убили, Лилис? За что? Ну, я точно не знаю. Говорят, что вашему мужу не повезло. Месяц назад он с отрядом в горах напоролся то ли на разбойников, то ли на дезертиров. Все произошло очень неожиданно. К несчастью, лорд Сильвестр Гроу... Кто? Ваш муж. Это ему не повезло так здесь еще и воюют. К тому же разбойники на каждом шагу. Миленько. А может, все это розыгрыш, и я до сих пор дома? Только кому в голову придет меня так разыгрывать? Подобное мероприятие в чести у тех, у кого много денег. Скучно богатеям с ними жить, поэтому и щекочут себе нервишки разными дорогими выходками. А мои знакомые по финансам потянут разве что подушку-пердушку. Да, главное. «Мое полное имя, оказывается, Джейн Гроу, леди Джейн Гроу». «Интересно, но ничего не понятно». «Что вы еще хотите узнать, миледи?» — прервала мои размышления служанка. «Спасибо, Лилис. пока ничего». «Что-то, кажется, начинает проясняться в голове после твоих слов». Закрываю глаза и отворачиваюсь. Долго лежу без сна, ощущая слабость во всем теле и не желая подниматься. Дома я бы уже потихоньку встала и пошла в ванную, туалет или на кухню. Когда живешь один, то никто ничего не сделает за тебя. Ой, зря про туалет вспомнила. Чувствую, что сейчас самое время посетить его. Попыталась встать. «Что вы делаете?» Подбежала ко мне девушка. «Вам необходим покой. Очень хочу в уборную», пояснила я, поднимаясь с кровати. «Сейчас помогу вам, леди». «Раз вы все-таки встали, подождите!» Пулей метнувшись к кровати, она аккуратно взяла меня под локоть и повела к неприметной двери в стене. Опираясь на ее руку, я потихонечку шла босыми ногами сначала по шкуре, лежащей около моего ложа, а потом по холодному каменному полу. На втором или на третьем шаге пожалела, что решила дойти сама. Голова снова начала кружиться, да и могу не дотерпеть. Лилис открыла дверь и, я увидела маленькую комнату размером с кухню в хрущевке. Конструкция у дальней стены очень напоминала деревенский сортир с большой дырой посередине. Больше ничего интересного нет. Хорошо, что на мне только длинная пощиколотка рубашка и не пришлось возиться с ворохом одежды, а то реально не успела бы. Сделав свои дела, я узнала, что в качестве бумаги здесь используют мох и большие свежие листья. еще воду раз есть деревянное ведро с черпаком. Ну не пить же его сюда принесли. За дверью меня ждала Лилис. «Все хорошо, миледи?» «Да», — счастливо выдохнула я. Жизнь налаживается, и мы потихонечку отправились к кровати. Дорога назад оказалась намного легче, только непослушным ногам холодно. Служанка, взбив подушки и расправив скомканную простыню, помогла мне лечь. Ну вот, теперь можно и отдохнуть. Я очень устала, преодолев такой реально трудный путь до туалета и обратно. Морфей не заставил себя долго ждать. Моментально уснула, отложив на потом все свои вопросы, страхи и тревоги. Скрип двери разбудил меня. Открыв глаза, увидела входящую в комнату молодую женщину. Жгучая брюнетка с выразительными карими глазами была очень хороша собой. Несмотря на невысокий рост, она совсем не казалась хрупкой и беззащитной. Явно умеет за себя постоять. Платье с коричневым лифом на шнуровке и длинной до пола юбкой цвета хаки делали ее фигуру немного тяжеловатой. «Слава Богу! Очнулась!» – воскликнула она. «Как же я испугалась, когда твоя лошадь вернулась домой одна! Просто не знала, что и делать!» Обыскали все окрестности вокруг замка, так как и подумать не могли, что нужно искать так далеко. Хорошо, лорд Дакс во время прогулки решил спуститься к озеру. Там и нашли тебя, едва живую от холода, и привезли сюда. По дороге началась лихорадка и держалась больше десяти дней. Но бог тебя любит, Джейн. Жар спал, ты выжила, и теперь все позади. А теперь расскажи мне, наконец, что произошло, и как ты оказалась одна, едва живая, так далеко от замка, на границе с землей нашего соседа. Скорее всего, это брюнетка и есть леди Иона, которую должна была позвать служанка. Но кто она такая? И как ей ответить на те вопросы, на которые у меня совсем нет ответов? «Не знаю», — честно созналась я и тут же добавила. «Не помню». «Не мудрено. Я бы тоже была сама не своя. Но ты должна взять себя в руки. Я приехала, чтобы поддержать тебя» и никуда не уеду, пока снова не увижу улыбку на лице любимой сестры. «Спасибо», — коротко ответила я, не понимая, что сказать еще. «Теперь я знаю, кем мне приходится эта женщина. Сестрой. Скорее всего, родной. Интересно, есть ли у меня еще какие-нибудь родственники? Думаю, что со временем все узнаю». «Джейн, ты давно нормально ничего не ела. Нужно поскорее накормить тебя». От мыслей о еде резко подступил кому к горлу. «Не сейчас, сестра. Дай мне немножко отлежаться и прийти в себя. Обещаю, что как только станет немного лучше, то сама потребую самого вкусного и очень много. Но пока что сон для меня – лучшее лекарство». «Поняла», – кивнула Иона. «Отдыхай». Оставшись вдвоем со служанкой, я тут же притворилась, что крепко уснула. На самом же деле лежала с закрытыми глазами и думала о происходящем. Бред сивой кобылы. Так быть не должно, просто не может. Но это бред к моему великому ужасу настолько правдоподобен, что не остается никаких вариантов. И я влипла по самые уши.